Глава вторая Третья комната небесной террасы почти всегда была местом собраний, так как одно имя Джао Цзэ Юэ притягивало к себе будто магнит. Кроме того, это была самая большая комната в пансионе. Собрания в третьей комнате чем-то напоминали волнующийся на ветру лес. Издали видишь только зеленое пятно, а подойдешь поближе, смотришь, стоят сосны, ясени, вязы, ивы. Каждое дерево со своими особенностями. Также и студентов в третьей комнате вполне можно было принять за дружную компанию. Однако в общем шуме слышались противоречивые взгляды различной интонации. Ты говоришь, вчера игра шла здорово, а почему одна костяшка на полу оказалась? Кто-то перебивал: хозяину постоялого двора, когда он пел, не следовало растягивать слово "конь". Вот при жизни Тан Тяня, знаменитого актера пекинской музыкальной драмы XIX-XX веков. Оказывается, эта красотка порвала с Джаном. Вступал в разговор третий. По существу. Четвертый спрашивал, «Как вы думаете, на Литфак мне пойти или на Философский? Мои природные склонности?» Тут все набрасывались на четвертого и кричали, «Не смей говорить об учебе!» Когда страсти накалялись, мудрец спешно убирал чашки, тушечницы, словом, все, что могло сойти за оружие и свободно летать по комнате. Мудрец не был трусом и не боялся кровопролития, просто ему не хотелось платить за разбитую посуду. Порой шли разговоры и о вещах немаловажных — о государстве, обществе, образовании. Молодые люди говорили очень серьезно и искренне, предлагая свои методы спасения страны. Но, к несчастью, такие споры иногда кончались дракой. В этих случаях мудрец жертвовал несколькими чашками. Чего не пожалеешь для общества и государства. С наступлением ночи Пекин, страдавший от холода и, как большой старый вол, давно мечтавший уснуть, затихал. Лишь изредка он что-то бормотал во сне на языке башни колокола. Пронизывающий ветер подхватывал с земли редкие снежинки, и они плясали в свете фонарей, как расшалившиеся белые мотыльки. Зима еще только начиналась, но полицейский на посту зябко втягивал голову в воротник и то и дело скрывался в своей будке. В пансионе тишины не было, потому что его обитатели отсыпались на лекциях, а к вечеру, напротив, ощущали особый прилив энергии. Ван Верзила уже трижды пропел от начала до конца рассечения желтого халата. Сунь Мин Юань, желая сказать ему приятное, заявил, что Ван может принять его кашель за аплодисменты. Проигравшие в кости стали яростно швырять их на пол, а победители с веселой хмылкой стучали костяшками по столу, аккомпанируя вано Верзили. В одной из комнат переднего дома философ с маленьким носом и маленькими глазками и философ с большим носом и большими глазами спорили о том, какая же в конце концов земля — круглая или квадратная. Не придя к единому мнению, они сменили тему и начали выяснять, какие у людей должны быть носы и глаза, большие или маленькие. Спал только старик Фан из северной комнаты, потому что был глухим и не слышал шума и гамма. В третьем номере, закончив грандиозную партию в Кости, открыли собрание по поводу студенческой забастовки. Джао Цзи Юэ возлежал на двух подушках. Джоу Шаолян и У Дуань сидели на краю его кровати, а Мо Данянь и У Ян на стульях. Как видите, из трех десятков обитателей Небесной террасы в собрании на сей раз участвовали только пятеро. Во-первых, потому что далеко не все студенты учились в одном университете, а во-вторых, потому что они принадлежали к разным партиям и провинциям. И если в собрании участвовало свыше десятка человек, оно редко приводило к какому-нибудь результату. Джоу Шаолян, скрюченный как креветка, походил на молодого старика. Его худое желтое лицо напоминало сушеный мандарин. Маленькие глазки постоянно улыбались, Кончик носа был всегда красным, будто обладатель его долго плакал. Это полусмеющееся, полуплачущее выражение сбивало с толку. Голос у Джоу был тонким, как у девочки, но на редкость противным. На верхней губе и щеках не виднелось ни единого волоска, однако над бровями лежали глубокие морщины, как у старика. Словом, ему можно было дать и семь лет, и полвека, ничуть не ошибившись. Студент философского факультета он все свое время тратил на сочинение модных стихов, в которых, по его словам, стремился выразить собственную философию. К несчастью, поклонники Джоу Шаоляня, начитавшиеся его творений, неизвестно почему глупели. Говорил он только о поэзии и философии, и каждая красивая стихотворная строка, разумеется, чужая, становилась в его устах скучной и некрасивой. Сейчас на нем был серый ватный халат и старый пиджак европейского покроя, привлекавший его не только модным цветом, но и бесчисленными карманами, в которые он мог рассовывать свои стихотворные экспромты – чтобы они не были потеряны для человечества. У Дуань и Мо Данянь, в отличие от Джоу Шаоляня, изучали политэкономию, так как слышали, что все западные банкиры и управляющие трестами были в начале экономистами. Еще они слышали, что сии достойные подражания люди, как правило, обладали блестящей лысиной, двойным подбородком и золотыми часами с длинной цепью, покоящейся на солидном животе. Поэтому оба они ходили, выпятив живот и надув шею, которая пока еще не успела обрасти жиром. Приятели почти ничем не отличались друг от друга — Только у Модоняня лицо было красное, как утреннее солнце, а у Дуаня желтое, словно осенняя луна. Правда, Модонянь был упитаннее Удуаня, и его прозвали Толстячком. Желтолицы Дуань тоже не страдал от худобы. Некоторые даже называли его Пухлячком, но это прозвище не прижилось потому что наводила на мысль об опухоли. Мо-да-нянь, открытая душа, всегда говорил то, что думал. У-дуань же был себе на уме и никогда ни о ком не сказал доброго слова, потому что считал более интересным говорить о людях дурно. Мо-да-нянь носил толстый халат на вате, а поверх халата — китайскую куртку, как приказчик мануфактурной лавки. У дуань напротив предпочитал темно синий европейский костюм желтые французские туфли и даже в манерах подражал иностранцам еще один из друзей оу ян фэн уже пожалуй лет шесть учился на подготовительном отделении университета Он был так беспредельно предан наукам, повторению старого и познанию нового, что никак не решался перейти на первый курс. Своими методами он резко отличался от Джао Цзи Юэ, который посвящал любой науке не больше трех месяцев, но тоже учился ради знаний и за это заслуживал уважения. И лицо, и костюм у него были во рад красивее, чем у мудреца. И именно поэтому они стали неразлучными друзьями. Джао мог общаться только с таким красавцем, как Оуян, потому что, глядя на него, забывал о собственном уродстве, а Оуян только с таким уродом, как Джао, потому что тогда он с особой силой ощущал свою неотразимость. Вместе взятые они напоминали изображение двух стражей у входа в буддийский храм и великолепно дополняли друг друга. Еще одно несходство между ними состояло в том, что Джао получал деньги на учение из дома и добрую половину проигрывал в кости. Для Оуяна же игра служила основным источником дохода. Если бы союз с учащимся без отрыва от работы учредил премию своим членам, она бесспорно досталась бы Оуяну. И хотя экономическая политика у каждого из приятелей была совершенно особой, их союз все сильнее скрепляла игра. Стоило Джао Цзи Юэ проиграть Оуян Тяньфену, как он тешил себя мыслью, что игра в кости — развлечение достойно людей просвещенных, а также тем, что он из занимается благотворительной деятельностью. Итак, собрание в третьей комнате открылось. «Ли Шунь!» — точно из гаубицы загрохотал возлежащий на постели председатель, то есть Джао Цзэйюэ. «Ли Шунь!» «Лишунь!» Слуга не отзывался. «Лишунь!» — мудрец заорал так, что, казалось, вот-вот лопнет. Опять никакого ответа. «Зачем тебе понадобился слуга?» — поинтересовался мо -да купить семечек, сигарет. Без этого собрание не собрание». Джоузи Юэв скинул брови, удивляясь, что приходится объяснять такие элементарные вещи. Но ведь поздно уже. Он наверняка спит, сказал молодой нянь, взглянув на свою пухленькую руку с часами. Десять минут третьего. Раз мы бодрствуем, то слуга тем более не должен спать, с важностью заявил председатель. Не сердись. По трудовому законодательству работать свыше восьми часов запрещено. «Выходит, из-за того, что он спит, мы не можем погрызть семечек», — вскипел мудрец. Все были сражены таким убийственным доводом. «Но нельзя забывать о гуманности», — пробормотал себе под нос Мо Данянь. «Ладно», — смилостивился председатель. От семечек можно отказаться, гуманности ради. Но от сигарет... Вот тебе сигареты, возьми. Удуань поспешно раскрыл свой серебряный портсигар и протянул мудрецу. Тот взял сигарету, прикурил, затянулся, и его праведный гнев стал постепенно улетучиваться вместе с дымом. «Я все же не умею владеть собой», — стал каяться мудрец. «Не могу сдержаться. Зато ты, старинамо, в воплощении благородства, как святой Конфуций». Ну а теперь к делу. «Почему не явился Ли?» «Ты еще удивляешься?» — протянул Удуань. «Он же против прекращения занятий. Очень хорошо, что не пришел». «Председатель!» — торжественно пропищал Джоу Шаолянь, раскрыв свой крохотный, как у рыбки, рот. «На сей раз забастовка необходима. Вспомните, как жестоки наши тупые преподаватели, как не умолим со своими приказами ректор. Если не сопротивляться, мы засушим в наших сердцах цветы свободы, заглушим доносящиеся до нас соловьиные трели. Долой! Далой экзамены, напоминающие экзаменационную систему в Старом Китае. Далой приказы, достойные только империалистов. Он перевел дух. Таково мое мнение как литератора. Он снова перевел дух. Что же касается действий и их последовательности, то они еще не сложились в моем сознании. Одно мне ясно — долой. «Блестяще!» — воскликнул председатель. Потом взглянул на дымящуюся сигарету и добавил, «Чтоб ее черти взяли. Чем больше куришь, тем противнее». Презрительно скривившись, мудрец швырнул окурок на пол, но этим воспользовался Джоу Шаулянь, поскольку чувствовал, что еще не выговорился. Ты, вероятно, забыл, старина Джао, что это сигареты у Дуаня, тончайшего аромата золотистый табак в белоснежной бумаге, да еще с иностранными буквами. — Да, я достоин смерти, — сокрушенно промолвил мудрец, вспомнив, откуда у него сигарета. — Не сердись на меня, дорогой У... Пусть я буду последним мерзавцем, если со зла обругал твои сигареты. Удуань сунул руки в карманы и, слегка покраснев, гордо выпрямился. Если бы не Джоу, ты бы и не подумал каяться. Вообразил себя героем и считаешь, что тебе все дозволено. Для тебя герой без не просто не герой. Что ж, председатель, продолжай в том же духе. Хватит вам! С улыбкой попытался помирить их модань. Гораздо важнее обсудить наши дела. Говори, Оу Ян, не обращай на них внимания. Оу Ян Тянь раскрыл был рот, но председатель не дал ему и слова вымолвить. Он хотел показать, что не только раскаивается в садейном, но и готов наказать себя. Дорогой У. «С нынешнего дня я вообще брошу курить, вот увидишь, ведь в табаке страшный яд никотин. Торжественно заявляю, если кто-нибудь увидит, что я курю, пусть даст мне хорошего пинка». Видя, что Дуань по-прежнему молчит, мудрец обратился к Оуяну. «А теперь послушаем тебя». «Я буду рассуждать не с литературной точки зрения, а с практической», заявил Оуян, улыбаясь и в то же время сохраняя на своем красивом лице выражение древнегреческой статуи. «И ректор, и преподаватели, и служащие университета боятся силы. Так вот, если они снова устроят нам экзамены, мы будем бить их». Он многозначительно засучил рукава своего халата и обнажил два белых кулачка, похожих на помпушки. Голубые жилки на лице у него вздулись и напоминали нежные стебельки лотоса, нарисованные акварелью. Красивый рот, из которого вылетали все эти резкие слова, казался бутоном, готовым вот-вот лопнуть. Это производило ошеломляющее впечатление. «Браво, Оу ты абсолютно прав!» — вытянув шею, зарал мудрец и бешено зааплодировал. «Громче, чем если бы перед ним был знаменитый актер, исполняющий женские роли в китайском классическом театре». Слово попросил У Дуань. «У нас уйма причин выступать против ректора». Знаете, кто он по происхождению? Сын Латошника, торговца мануфактурой. И Удуань торжествующе обвел все глазами, радуясь, словно путешественник, обнаруживший в море остров из чистого золота. Конечно, все мы за равенство и демократию, но сын Латошника в роли ректора — это уже слишком. «Ты совершенно прав!» — воскликнул председатель и вдруг зевнул. Глядя на него, стали зевать и остальные. «Может быть, откроем окно, господа?» — спросил Модонянь, -да вставая. Никто не ответил. Так и, не дотянувшись рукой до окна, он неловко стряхнул с колен пепел и снова сел. «Никому нет до тебя дела, Модонянь!» -да промолвил Джоу Шаулянь с присущей ему поэтической наблюдательностью, заметив, что Мо от духоты так раскраснился, будто его нарумянили. — Председатель! — взмолился Мо Данянь. — Я изнемогаю. Заранее присоединяюсь к вашему решению и отправляю спать, а вы тут совещайтесь на здоровье. — Великий председатель, извини меня! «Мои черные зрачки и белые белки больше не в силах противостоять натиску отяжелевших век», нараспев произнес Джоу Шаулянь, следуя за мода Да «До завтра!» — едва успел бросить им мудрец. «Председатель!» — невольно воскликнул Оу Ян Тяньфен. «Не можем же мы просто так разойтись. Надо решить, будем мы бить или не будем». «Конечно, будем», — твердо сказал мудрец, обращаясь к Оуян Тяньфену и Удуаню, поскольку в комнате никого больше не осталось. «Итак, на общем университетском собрании я могу сказать от имени всей небесной террасы, что мы решили бить?» «Да, другого выхода нет», — поддержал председателя Оуян Фэн. Тем временем Мода-нянь с Джоу Шаулянем вышли во двор и увидели первый снег, стыдливо белеющий на земле. Джоу Шаулянь запрыгал от радости и завизжал своим тоненьким голоском. «Эй, ребята, выходите полюбоваться первым снегом! Он такой белый!» Мудрец с кубарем слетел с постели и ринулся во двор. За ним последовали Удвань и Ауян Тяньфэн, но Ауян был мерзликом и во двор не вышел, а юркнул в свою комнату, грациозно, как кошка. Раскинув руки, юноши полной грудью вдыхали свежий морозный воздух. Снежинки попадали мудрецу в нос, таяли на пухлых губах, а он хохотал, приговаривая: "Ох, как здорово!" Джоу Шаолянь, стоя на крыльце, силился срифмовать к случаю несколько стихотворных строк, но вспомнил лишь одну древнюю строчку и попытался выдать ее за свою собственную. «Северный снег проник на юг. Варварский снег заморозил всех», — машинально продолжил мудрец. «Правильно я говорю? Это, кажется, стихи Дуфу?» Там не варварский снег, а варварские тучи. Снег ведь белый, значит, во второй строчке для разнообразия должно быть серое», буркнул Джу Шау Лянь и недовольный вошел в дом. «Старина, У», — крикнул мудрец, тут же забыв о Джоу. «У тебя остались еще сигареты». «Ну-ка, дай ему пинка», — крикнул Удуаню Оуян, Ян, высунувшись из окна. «Мне, Пинка, смотри, не сломай пальчики на своей белой ножке!» Мудрец возмутился было, но тут же захохотал. Вместе с ним рассмеялись остальные и сразу забыли все, о чем они только что рассуждали.